«Как бы не так, Алексей Алексеевич, два месяца в отрыве от своих, в окружении, оружие не бросили и по деревням не разбежались. Значит, есть у них стержень, комиссар. А ведь и многие не просто так шли, а нам, где могли, помогали. Возьми, к примеру, того батальонного комиссара, что со своими бойцами неделю назад к нам в полосе 101-й танковой вышел». «Санин?» «Верно, он. Сколько у него с собой немецких винтовок было?» «Точно не помню, но больше десятка. Вот видишь. Значит, на 10 немцев меньше к нам сюда под Смоленск пришло. И что, думаешь, у этих людей силы воли нет? Хотя примеры молодушьей трусости встречаются, чего уж там. Тут я с тобой соглашусь». На Украине у меня случай один был. Командир-танкист застрелился. А в записке такую черт его хинейн написал. Преследующее меня чувство страха, что могу не устоять в бою, вынудило меня к самоубийству. Я слово в слово запомнил. Вот где трусость и молодуши, комиссар. Так боялся струсить, что сам себя убил. Асанин этот из совсем другого материала сделан. Такой, если назад отойдет, то только чтобы вернуться и врагу с разбега посильнее врезать. Оперативная сводка. Штаб за фронта первое. На правом крыле фронта положение без перемен. На фронте редкая оружейно-пулеметная артиллерийская стрельба. И поиски разведчиков. В центре войска, произведя перегруппировку КУТРу 17-8, выходят на исходное положение. Наступление войск на левом крыле медленно развивается, встречая упорное сопротивление противника. Второе. 22 я армия. Положение частей армии без изменений. На фронте армии поиски разведчиков и редкая артиллерийская и минометная стрельба. Авиация противника в течение 16 го проявляла активность на Великолугском направлении. 51-я. Продолжают переформирование частей в районах 98-го СД Бегунова, Заречье Никулкина, Артемова. Корпусные части в районе пашкова Залучье, на сев-западном берегу озера Жижицкое. Штакор, первая станция Кунья. Потери части армии за 16-е, 8-е, 14, ранено 49. Трофеи, одна радиостанция, сумка с документами, взят один пленный. Уничтожена минометная батарея, одна бронемашина, одна автомашина и 40 человек противника. Штарм, 22-я станция Назимова. Третье. 29-я армия. Части армии, продолжая обороняться на прежнем рубеже, производили подготовку к наступлению. Первое МСП в ночь на 17-е восьмое начал наступление из района ЕЛАГА в направлении Канад с задачей разрушения переправ через река Межа. Данных о действиях КАВ-группы не поступало. Штарм, 29-й, Бенци. Четвертое. 30-я армия заняла исходное положение для наступления. Сведения о 45-й КД не поступило. Пятое. 19-я армия в ночь на 17-е восьмое заняла исходное положение для наступления по приказу номер 01 ОП. 166-е СД на фронте Шупенки, Шестаки, второе, Заря, Приглова, Занина, 1-е за вражье и готова к выполнению задачи наступлению левым флангом. Потеря в частях армии за 16 8-ю, 18 17, ранено 52 человека. 6 16-я армия. Противник перед фронтом армии активности не проявляет. Части, закончив перегруппировку, закрепляются по восточному берегу реки Вопь. 7 20-я армия ведет бой на занимаемых рубежах отражая контратаки из района Чувахи. В ночь 16 на 17 вывезено на восточный берег реки Днепр орудий 3, грузомашин 13, зарядных ящиков 2, кухонь 2, повозок 1 и две повозки с имуществом связи. Восьмое. ВВС фронта во второй половине дня 16 8 продолжали взаимодействовать с частями армии и вели разведку. Произведено 168 самолетов вылетов, из них истребителями 87, бомбардировщиками 67, штурмовиками 14. 43-й сад бомбардировала скопление войск противника в районе Васильева, Митькова, Пнева. Колонна войск противника по дороге Починок, Ельня, прикрывала марш нашей мотомехколонны. В район сосредоточения «Пантюхи» велоразведку разведку в полосе 20-й армии. Произведен 31 самолетовылет. 47-я САД уничтожала омотом части артиллерию и артиллерии противника в районе «Духовщина» и на дороге на Ярцево. разведку в районе «Духовщина» смоленск Смоленске. Произведено 38 самолетовылетов. Наши потери огнем... За противника подбит один самолет И-16, сел на своей территории. Не вернулись на свои аэродромы и вынуждены сели на своей территории один самолет ЛАГ-3 и четыре самолета Ил-2. Степень повреждений выясняется. Один самолет Ил-2 не найден. Начальник штаба Запфронта генерал-лейтенант Соколовский.